Но что было здесь особенно тяжело к троцкистам подбросили лагерных штурмовиков блатных среди них и убийц приговоренных к смерти их проинструктировали что вот эту политическую сволочь надо давить и за это им блатным будет смягчение за такое приятное и вполне в их духе поручения блатные взялись с охоты их назначили старстами и Сохранилась кличка одного «Мороз». И под старостами они ходили с палками, били этих бывших коммунистов и глумились как могли. Заставляли возить себя верхом, брали чьи-нибудь вещи, испражнялись в них и спаливали в печи. В одной из палаток политические бросились на блатных, хотели убить, те подняли крик, и конвой извне открыл огонь в палатку — защищая социально близких. Этим глумлением блатных были особенно сломлены единство и воля недавних забастовщиков. На старом кирпичном заводе, в холодных рваных убежищах, в убогой негреющей печке догорали революционные порывы жестокостей двух десятилетий и многих из содержимых здесь. Все же по человеческому свойству надеяться, заключенные Старого Кирпичного ждали, что их направят на какой-то новый объект. Уже несколько месяцев они мучились здесь, и было невыносимо. И действительно, рано утром 22 апреля, нет полной уверенности в дате, а то ведь день рождения Ленина, начали собирать этап 200 человек. Вызываемые получали свои мешки, клали их на розвольне. Конвой повел колонну на восток, в тундру, где близко не было совсем никакого жилья, а вдалеке был Салихард. Блатные позади ехали на санях с вещами. Одну только странность заметили остающиеся. Один, другой мешок упал с саней, и никто их не подобрал. Колонна шла бодро. Ждала их какая-то новая жизнь, новая деятельность, пусть изнурительная, но не хуже этого ожидания. А сани далеко отстали, и конвой стал отставать. не впереди, не сбоку уже не шел, а только сзади. Что ж, слабость конвоя — это тоже добрый признак. Светило солнце. И вдруг по черной идущей колонне, невидимо откуда, из-за слепительной снежной пелены, открыт был частый пулеметный огонь. Арестанты падали, другие еще стояли, и никто ничего не понимал. Смерть пришла в солнечно-снежных ризах, безгрешная, милосердная. Это была фантазия на тему будущей войны. Из временных снежных укреплений поднялись убийцы в полярных балахонах, говорят, что большинство из них были грузины, бежали к дороге и добивали кольтами живых. А недалеко были заготовлены ямы, куда подъехавшие блатные стали стаскивать трупы. Вещи же умерших к неудовольствию блатных были сожжены. 23 и 24 апреля там же и также расстреляли еще 760 человек. А 93 вернули этапом на Воркуту. Это были блатные и, очевидно, стукачи-провокаторы. Называют Ройтмана, Истнюка, Алиева, из блатных Тадика Николаевского. Мы не можем утверждать достоверно, за что именно каждый был пощажен, но трудно представить другую причину. Называли и Моделя. Теперь мне прислали коллективное сообщение, исправляя о Моисее Иосифовиче Моделе, что он не был пощажен на Старом Кирпичном, но изъят еще из штрафного этапа туда. Каким же образом? Эпизод очень характерный для ортодоксов. Один из присланных НКВДшников оказался старый сотрудник модуля последственной комиссии при военно-революционном комитете Петроградского совдепа То есть вместе расправлялись в дни октября. Увидев модули в списках, тот соратник тайно изъял его дело и так спас. Приведенные сведения о кашкетинских расстрелах я собрал от двух зеков, с которыми сидел. Один из них был там и пощажен. Другой, очень любознательный и тогда же горевший писать историю, сумел по теплым следам осмотреть те места и расспросить, кого можно. Но с дальних командировок этапы смертников опоздали. Они продолжали поступать по 5-10 человек. Отряд убийц принимал их на станции Кирпичный завод, вел к старой бане, будке, изнутри в 3-4 слоя обитой одеялами. Там велели смертникам на снегу раздеваться и голыми входить. Внутри их расстреливали из пистолетов. Так за полтора месяца было уничтожено около 200 человек. Трупы убитых сжигали в тундре. Сожжены были и сарай старого кирпичного, и ухтарка. А баню поставили потом на железнодорожную платформу, отвезли на 308-й пикет узкоколейки и сбросили там. Там ее и изучал мой приятель. Она вся была в крови изнутри, стены из решечины. Еще об одном случае расстрела троцкистов там же и тогда же рассказывает Франц Диклер. Еврей из Бразилии, в Нью-Йорке увлекся советской пропагандой, в 1937 на греческом судне радистом приплыл в Ленинград, сбежал на берег, чтоб участвовать в социализме, сразу под срок. Весной 1938 он работал автором, Тормозчиком на воркутской узкоколейке рудник УСА. Однажды из оперчекистского отдела им приказали движение остановить, уголь не грузить, приготовить четыре платформы и две теплушки для этапа на УСУ. Привели под большим конвоем с собаками человек 250. Из них человек 50 бандитов, рецидивистов, остальные троцкисты, восемь женщин. У большинства одежда хорошая, меховые шапки, меховые воротники, чемоданы. Среди них Диклер увидел своего знакомого Андречина, выходца из Югославии, но крупного американского коммуниста, соратника Фостера и Браудера. Раньше Диклер слышал его речи в Мэдисон-сквер-гарден, а на днях встретился в зоне, узнал об успехе их забастовки Они стали получать сухой паёк, выходные, и бригады, и бараки у них отдельные. Теперь их посадили на голые платформы, а было снежно, морозно, и повезли. На крутом спуске Дикклер держал ручку тормоза и посматривал на платформы. Андрейчин увидел его, и, глядя в сторону, стал кричать во всё горло, как бы не ему «Фрэнк, слушай и не отвечай». Это конец. Нас везут на убой, Фрэнк, слушай, если ты когда-нибудь выйдешь, расскажи миру, кто они такие, свора головорезов, убийцы, бандиты. И повторно кричал те же слова. Диклер дрожал. Рядом с ним на площадке стоял старый коми Вохровец, курил козью ножку. Когда Андречин замолчал, Этапники на платформах заговорили хором. Стало слышно женский плач. Очевидно, многие поняли по-английски. Начальник этапа свистком остановил поезд, дали несколько выстрелов в воздух, все стихли. Начальник кричал, что бунтуете. Вы хотели жить отдельно, но и будете отдельно. Пайка и работа будет. Поехали дальше. Остановились на станции «Змейка». Этап свели с платформ, а поезд вернули на рудник. Вся поясная обслуга знала станцию змейк Там никогда не было никакого лагпункта, никакого жилья. Два дня по узкоколейке движения не было. Потом возщики рассказали, этап повели к ущелью, а против него были спрятаны пулеметчики и стали стрелять залпами. Диклер освободился и даже в Бразилию вернулся, но не обнаружил во всем мире, кто бы хотел его слушать. Через 40 лет передал этот рассказ мне. Еще, впрочем, и на том не кончились расстрелы троцкистов. Еще каких-то недостреленных постепенно собрали человек 30 и расстреляли недалеко от тридцатки. Но это уже делали другие. А тот, первый отряд убийц, тех оперчекистов и конвоиров и блатных тех, участвовавших в Кашкетинских расстрелах, тоже вскоре расстреляли как свидетелей. Сам Кашкетин был в 1938 году награжден орденом Ленина за особые заслуги перед партией и правительством. А еще через год Расстрелян в Лефортове. И не сказать, чтоб в истории это было первый раз. А. Б. рассказывает, как велись казни на Адаке, лагпункт на Печоре. Ночами оппозиционеров брали с вещами на этап за зону. А за зоной стоял домик оперчасти. Обреченных поодиночке заводили в комнату, Там на них набрасывались вохровцы. В рот им запихивали мягкое, руки связывали назад веревками, потом выводили во двор, где на готове стояли запряженные подводы. Связанных хвалили по 5-7 человек на подводу и отвозили на горку лагерное кладбище. Там сволакивали их в готовые большие ямы и тут же живых закапывали. Не из зверства, нет. А выяснено, что обращаться с живыми, перетаскивать, поднимать, гораздо легче, чем с мертвыми. Эта работа велась на Адаке много ночей. Вот так и было достигнуто морально-политическое единство нашей партии. Глава 14. Менять судьбу. Отстоять себя в этом диком мире невозможно. Бастовать самоубийственно, голодать бесполезно. А умереть всегда успеем. Что ж остается арестанту? Вырваться. Пойти менять судьбу. Еще зеленым прокурором называют зэки побег. Это единственный популярный среди них прокурор. Как и другие прокуроры... Он много дел оставляет в прежнем положении, и даже еще более тяжелом, но иногда освобождает и в вчистую. Он есть зеленый лес, он есть кусты и трава-мурава. Чехов говорит, что если арестант не философ, которому при всех обстоятельствах одинаково хорошо, или, скажем так, который может уйти в себя,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 все труднее становилось с конвоем и даже злая выдумка с самоохраной не всегда выручала распорядителей одновременно с тем зарились получить от лагерей как можно больше хозяйственной пользы выработки труда и это заставляло особенно нариспоовали расширяться выбрасывать в глушь командировки под командировки а охрана их становилась все призрачней все условней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 С участка на Калужской заставе днём пролез в забор строительной зоны молодой вор и, по их бахвальству, через день прислал в лагерь открытку, что едет в Сочи и просит передать привет начальнику лагеря. Из лагерька Марфина, близ ботанического сада, девушка, я уж об этом писал, и оттуда же ускочил на автобус и уехал в центр молодой бытовик, Правда, его оставили вовсе без конвоя. Насворенное на нас МГБ отнеслось к потере бытовика беспечно. Наверное, в ГУЛАГе посчитали однажды и убедились, что гораздо дешевле допустить в год утечку какого-то процента заказа к чем устанавливать подлинно строгую охрану всех многотысячных островков потому что они приложились еще на некоторые невидимые цепи, хорошо держащие туземцев на своих местах. Крепчайшая из этих цепей – общая паниклость, совершенная отданность своему рабскому положению. И 58-я, и бытовики Почти сплошь были семейные трудолюбивые люди, способные проявлять доблести только в законном порядке, по приказу и содобрении начальства. Даже и посаженные на 5 и на 10 лет, они не представляли, как можно бы теперь одиночно, уж боже упаси коллективно, восстать за свою свободу, видя против себя государства свое государство, НКВД, милицию, охрану, собак,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 Мы же не преступники. Зачем нам бежать? Да мы через год и так на волю выйдем. Амнистия. Стахович рассказывает, что их эшелон в 1942 при этапировании в Углич попадал под бомбежки. Конвой разбегался, а зэки никуда не бежали. Ждали своего конвоя. Много расскажут таких случаев, как с бухгалтером Кирилл артаузского отделения Карлага. Послали его с отчетом за 40 километров, с ним одного конвоира. А назад пришлось ему вести в телеге не только пьяного вдрызг конвоира, но и особенно беречь его винтовку, чтоб не судили того дурака за потерю. Другая цепь была доходиловка, лагерный голод. Хотя именно этот голод порой толкал отчаявшихся людей брести в тайгу в надежде, что там все же сытей, чем в лагере. Но и он же, ослабляя их, не давал сил на дальнейший рывок. И из-за него же нельзя было собрать запасы пищи в путь. Еще была цепь, угроза нового срока. Политическим запобег давали новую десятку, По 58-й же статье постепенно нащупано было, что лучше всего тут давать 58-ю 14, контрреволюционный саботаж. Ворам, правда, давали 82-ю статью «Чистый побег» и всего два года. Но за воровство и грабеж до 1947 года они тоже не получали больше двух лет, так что величины сравнимые.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 действительно уходил хорошо одетый и-за помпрокурора действительно себя выдавал но он добавит как ночевал в одной избе с уполномоченным половле беглецов такие есть и как ночью украл у него форму оружия даже собаку и дальше выдавал себя за опер уполномоченного. вот это уже все врет блатные в своих фантазиях и рассказах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 Глухой преградой к побегам была и география архипелага. Эти необозримые пространства снежной или песчаной пустыни, тундры, тайги. Колыма, хотя и не остров, а горши острова. Оторванный кусок, куда убежишь с Колымы? Тут бегут только с отчаяния. Когда-то, правда, якуты хорошо относились к заключенным и брались. Девять солнц...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 и народности населявшие места вокруг гулага постепенно привыкали что поймать беглеца это праздник обогащения это как добрая охота или как найти небольшой самородок тунгусам камиякам казахам платили мукой чаем а где ближе к жилой густоте за волжским жителям около буриполомского и унженского лагерей платили за каждого пойманного По два пуда муки, по восемь метров мануфактуры и по несколько килограммов селедки. В военные годы селедку иначе было и не достать, и местные жители так и прозвали беглецов селедками. В деревне Шерстки, например, при появлении всякого незнакомого человека, ребятишки дружно бежали. «Мама, селедка идет!» А как геологи? Эти пионеры северного безлюдья, эти мужественные бородатые сапогатые герои, Джек-Лондоновские сердца. На наших советских геологов беглецу худая надежда. Лучше к их костру не подходить. Ленинградский инженер Абросимов, арестованный в потоке промпартии и получивший десятку, бежал из лагеря Нива-Гресс в 1933-м. Двадцать один день он пробродил в тайге, и вот уж как радовался встречи с геологами, они его вывели в населенный пункт и сдали председателю рабочкома. Поймешь и геологов, они ведь тоже не в одиночку, они друг от друга боятся донос А еще если беглец и в самом деле уголовник-убийца, и их же ночью зарежет,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 была потеряна чувствительность. Сорокин, Ивдельлаг. Если в карцер сажать, то чтоб уж без туберкулеза он оттуда не вышел. Нироплаг, Баранов. Побег 1944 года. После побоев в конвоя кашлял кровью. Через три года отняли левое легкое. И теперь он наивно добивается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 Анатолия Марченко, сам издат, 1968 год. И даже если долго нет побегов, их надо иногда выдумывать. На прииске Дебин-Колыма в 1951 разрешили как-то группе зэков позабирать ягод. Трое заблудились, и нет их. Начальник лагеря старший лейтенант Петр Ламага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 Лагерные оперуполномоченные даже получают от них пользу. Они без напряжения мотают им вторые сроки. А если побегов что-то долго нет, то устраивают провокации. Какому-нибудь стукачу поручают сколотить группу на побег и всех сажают. Но человек, пошедший на побег серьезно, очень скоро становится и страшен.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 Весной 1947-го на Колыме, близ Эльгена, вели колонну зэков два конвоира. И вдруг один зэк, ни с кем не сговариваясь, умело напал на конвоиров в одиночку, обезоружил и застрелил обоих. Имя его неизвестно, а оказался он недавний фронтовой офицер. Редкий и яркий пример фронтовика, не утерявшего мужества в лагере. Смельчак объявил колонне, что она свободна. Но заключенных объял ужас. Никто за ним не пошел. А все сели тут же и ждали нового конвоя. Фронтовик стыдил их тщетно. Тогда он взял оружие. 32 патрона, 31 им. И ушел один. Еще убил и ранил несколько поимщиков. А 32 патроном кончил с собой пожалуй, развалился бы архипелаг, если бы все фронтовики так себя вели. В 1945-м на Олпе, Победа, Индигирского управления, несколько власовцев также напали на охрану, отобрали винтовки, ушли, но не знаю, как далеко. В Краслаге бывший вояка, герой Халхингола, пошел с топором на конвоира, оглушил его обухом, Взял у него винтовку, 30 патронов. в догонку ему были пущены собаки. Двух он убил, ранил собаковода. При поимке его не просто застрелили, а из лютьев, мстя за себя и за собак, искололи мертвого штыками и в таком виде бросили неделю лежать близ вахты. В 1951-м, в том же Краслаге,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 Улетели на самолете. Год пробыла Зина под чужим документом, но не выдержала, захотела повидаться с матерью, а за той следили. На новом следствии сумела сплести, что бежала в угольном вагоне. Об участии мужа так и не узналось. Янис Эл в 1946 году дошел пешком из пермского лагеря до Латвии, Причем явно коверкая русский язык и почти не умея объясниться. Самый уход его из лагеря был прост. С разбегу он толкнул ветхий забор и переступил через него. Но потом в болотистом лесу, а на ногах лапте долго питался одними ягодами. Как-то из деревни он увел в лес корову, зарезал. Отъедался говядиной, из шкуры коровий сшил себе чуни. В другом месте украл у крестьянина кожушок, беглец, которому враждебные жители невольно становятся и врагом жителей. В людных местах л выдавал себя за мобилизованного латыша, потерявшего документ И хотя в тот год еще не отменена была всеобщая проверка пропусков, он сумел в незнакомом ему Ленинграде, не вымолвив словечко, дойти до Варшавского вокзала, еще четыре километра отшагать по путям и там сесть на поезд. Но одно-то Эл твердо знал, что хоть в Латвии его безбоязненно укроют. Это и придавало смысл его побегу. Такой побег, как у Эл, требует крестьянской ходки, хватки и сметки. А способен ли бежать горожанин? Да еще старик на пять лет посаженный за пересказ анекдот. Оказывается, способен, если более верная смерть, остаться в своем лагере, бытовом доходном лагерьке между Москвою и Горьким, делавшем в 1941 году снаряды. Вот ведь пять лет — детский срок. Но и пяти месяцев не выдержит анекдотчик, если гонять его на работу и не кормить.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 а железнодорожник ставит пломбу. И наш злополучный, оголодавший доходной анекдотчик — все было точно так, но его фамилия не сохранилась — за спиной прошедшего сержанта и перед проходящим железнодорожником бросается в вагон. Ему нелегко вскарабкаться, нелегко беззвучно двинуть дверь. Это не нерасчетливо, это верный провал, он уже жалеет, закрывшись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 Эвакуированных полумертвецов вводили за руки и на станции кормили горячим. Но и это б еще его не спасло. А нашел он в эшелоне своего умирающего друга и взял его документы. А все прошлое его он знал. Их всех отправили под Саратов и несколько лет до послевоенных он прожил там на птицеферме.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 и не донесла на отца, а только прогнала его с порога. Больше никого не осталось близких у старика. Он жил бессмысленно, кочуя из города в город. Он стал наркоманом, в Баку накурился как-то анаши, был подобран скорой помощью и назвал свою верную фамилию, а очнувшись, ту, под которой жил.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 Иногда последующая жизнь удачливого беглеца бывает драматичнее самого побега. Так было, пожалуй, у Сергея Андреевича Чебатарёва, уже не раз названного в этой книге. С 1914. Он был служащий КГВЖД. С февраля 1917 член партии большевиков. В 1929 Во время КВЖ-Динского конфликта он сидел в китайской тюрьме. С 1931 с женой Еленой Прокофьевной и сыновьями Геннадием и Виктором вернулись на родину. Здесь все шло по-отечественному. Через несколько дней сам он был арестован, жена сошла с ума, сыновей отдали в разные детдома, и против воли присвоили им чужие отчества и фамилии, хотя они хорошо помнили свои и отбивались. Чеботареву дальневосточная тройка ОГПУ дала сперва по неопытности всего три года, но вскоре он снова был взят, пытан и переосужден на 10 лет без права переписки, ибо о чем же ему теперь писать? И даже с содержанием под усиленной стражей в революционные праздничные дни. Это устражение приговора неожиданно помогло ему. С 1934 года он был в Карлаге, строил дорогу на Мойнты. Там, на майские праздники 1936 года, заключили его в штрафной изолятор. И к ним же на равных правах бросили вольного Чупина Автонома Васильевича пьян ли он был или трезв, но Чеботарев сумел у него утянуть просроченное на шесть месяцев трехмесячное удостоверение, выданное сельсоветом. Это удостоверение как будто обязывало Чеботарева бежать. Уже 8 мая он ушел с Маентинского лагпункта, весь в вольной одежде, ни тряпки лагерной на себе не имея, И с двумя пол бутылками в карманах, как носят пьяницы. Только была то не водка, а вода. Сперва тянулась Солончаковая степь. Два раза он попадался в руки казахам, ехавшим на строительство железной дороги. Но, немного зная казахский язык, играл на их религиозном чувстве, и они меня отпускали. Все-таки и атеисту религия не без пользы. У казахов же, я думаю, еще горяча была память о Буденовском подавлении 1930 года, потому они и миловали. В 1950 году так не будет. На западном краю Балхаша его задержал оперпост Карлага. Взяв документ, спросили по памяти все сведения о себе и о родственниках. Мнимый Чупин отвечал точно. Тут опять случай. А без случаев, наверное, и ловит Вошел в землянку старшей опергруппы, и Чупин опередил его. Хо, Николай, здорово, узнаешь? Счет на доли секунды, на морщинки лица, состязание зрительных памятей. Я-то узнал, но пропал, если узнаешь ты. Нет, не узнаю. Ну как же, в поезде вместе ехали.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 Ликуя шел Чупин дальше, большаком на станцию Чу, мимо озера к югу. Он больше шел ночами, от каждых автомобильных фар шарахаясь в камыши. Дни перележивал в них. Там джунгли камышовые. Оперативников становилось пореже. В те места тогда еще не закинул свои метастазы архипелаг. Но вскоре была туда корейская ссылка, потом и немецкая, потом и всех наций. Через семнадцать лет в то место попал и я. Был с ним хлеб и сахар, он тянул их, а суток шел совсем без воды. Километров через двести дошел он до станции и уехал. И начались годы вольной, нет, затравленной жизни, потому что не рисковал он хорошо устраиваться и задерживаться на одном месте.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 Но выскакивает сердце, надо поехать. И дает муж безумную телеграмму. Встречай, поезд, номер, вагон, номер. Беззащитно наше сердце против чувств. Но, слава богу, не загорожено и от предчувствий. В пути так разбирают его эти предчувствия, что за две станции до Новосибирска он слезает и доезжает попутной машиной. Вещи сдав в камеру хранения, отчаянно идет по адресу жены. Стучит. Дверь подается. В доме никого. Первое совпадение враждебное. Квартира хозяин сутки дежурил предупредить его о засаде, но в эти минуты вышел поводу. Идет дальше. Нет и жены. На кровати лежит укрытый шинелью чекист и сильно храпит. Совпадение второе благоприятное. Чеботарев убегает. Тут окликает его хозяин, его знакомый по КВЖД, еще уцелевший. Оказывается, зять его оперативник. Сам принес домой телеграмму и тряс ею перед глазами жены Чеботарева. Вот твой мерзавец, сам к нам едет в руки. Ходили к поезду, не встретили. Второй оперативник пока ушел, этот лег отдохнуть. Все же вызвал Чеботарев жену. На машине проехали несколько станций, там сели на поезд в Узбекистан. В Ленинабаде снова зарегистрировались. То есть, не разводясь с Чеботаревым, она теперь вышла замуж за Чупина. Но вместе жить не решились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 Ну, в какой нормальной стране это вызовет подозрение, что человек знает какие-то иностранные слова?